Очень осторожно, касаясь рукой деревянных нагретых солнцем перил, стараясь ступать как можно тише босыми ногами, Плетнев спустился по лестнице. Зеркало на противоположной стене отражало, как обычно, не весь что, но одно было совершенно понятно. В большой квадратной комнате со столом посередине кто-то есть, и этот кто-то ходит, появляясь и пропадая в растрескавшейся амальгаме. Плетнев перевел дух. Оказывается, он почти не дышал, спускаясь по лестнице. Он бросился вперед и схватил обеими руками ближайший к нему стул с резной спинкой. Стул оказался непомерно тяжелым, к чему приготовившийся защищаться Плетнев был совсем не готов. Вырвавшийся из рук стул грохнул о пол, раздался пронзительный визг, Плетнёв опять схватил его и занес над головой. Чертов стул потянул его назад, так что Алексей чуть не повалился на спину. «Вы что? Вы кто, мамочки?» Плетнёв перехватил поудобнее свое орудие, и тут в окне возникла глава соседа Николая Степановича, которая покрутилась из стороны в сторону и деловито осведомилась. «Женька, ты чё орёшь на всю Ивановскую, язви твою?» «Ничего толком сделать не может, надо ж, какая девка ни к чемушная!» Тут он заметил Плетнева в трусах и со стулом над головой. «Здоров! Как спалось? На новом месте?» Плетнев с грохотом обрушил стул себе под ноги. «Я уж думал, ты на рыбаловку укатил, лапчик моя!» Голова Николая Степановича разинула рот и захохотала. «Велосипед спроворился в тропа раньше, да и поехал Зорьку посидеть!» Машина-то твоя запертая стоит. Велел вон Женьке цветков нарезать и тебе поставить, чтобы для удовольствия. Вы городские цветки в банках все любите. Он меня чуть не убил, — пожаловалась никчемушная девка Женька шмыгая носом. Стулом замахивался. — А ты не дрей, Женька, — громовым голосом велел Николай Степанович. — Городские, они все отчаянные. Дверь -то — Дверь-то заперта? Так я в окно пролезла, а тут он со стулом... «Хорошо не шарахнул, а ты бы его тогда тоже того шарахнула!» И Николай Степанович вновь захохотал, очень довольный своей шуткой. «Ну, поставила и давай, давай, дуй оттуда. Нечего у человека под ногами путаться, язви твою душу». Фигуристая девица в немыслимо коротких шортах и обтягивающей маечке похлопала на плетнево глазами и сказала тихонько. «Дядь Коля просил вам цветов поставить. Я и поставила, а вы на меня стулом». «Прошу прощения», — выдавил Плетнев. Ему вдруг стало так неловко, что он даже задышал с трудом. Я подумал... Не знаю, что я подумал. «А вы вчера приехали, да?» «Да, извините меня, пожалуйста». «А как вас зовут?» «Алексей Александрович». «А я Женя». «Мы с вами соседи. Вы заходите к нам, если что понадобится. Мы вон с той стороны». И она махнула рукой куда-то на солнце. «А вы один приехали, да?» «Женька!» — прокричал с улицы Николай Степанович. «Дуй оттуда, кому сказал!» «Вы спортсмен, да? С Олимпийских игр?» «С чего вы взяли?» «А у вас фигура такая, как у спортсмена!» И девица захихикала. Плетнев осознал, что стоит перед ней в одних трусах, как будто сцену играет из дешевого водевиля, и разозлился. «Ну что вам от меня нужно, а? Цветы в банках, козы в клумбах, девицы в шортах. Я уеду сегодня вечером или завтра утром. Всем спасибо, все свободны. Вам, может, к завтраку чего принести? Мы по вторникам в магазин ездим. Так у нас все есть. Спасибо, ничего не нужно. Ну, я тогда пойду, да?» и Женя ему улыбнулась, Плетнев улыбаться не стал, только кивнул. Девица забралась на подоконник, немыслимые шорты задрались еще выше, но потом вдруг передумала и спрыгнула обратно в комнату. — А можно я через дверь выйду? — Пожалуйста, — проскрежетал Плетнев и посторонился, пропуская ее. Она с ног до головы окинула его оценивающим взглядом, Он мог поклясться, что взгляд был именно оценивающим женским манким. «Еще не хватает мне деревенских сельфит. Так вы к нам приходите, у нас все есть». Она отодвинулась щеколду и шагнула на крыльцо, окунулась в солнечный океан. «Только к блаженным не ходите, ну их, я боюсь. Их у нас все боятся. Мы с девчонками однажды к ним на двор забежали, а старуха в доме одна и зелье варит». Страшно нам стало до жути, а она как повернется, как на нас глянет. У меня аж сердце в пятки ушло, мы побежали, а старуха с крыльца грозится, что всех проклянет. Проклянет? — машинально переспросил Плетнев. И к Вальке не ходите, она злющая. Любка-воровка, где убирается, оттуда вещи пропадают. Ей Прохор Петрович сколько раз предупреждение предупреждал. А Федор вообще тюрьма по нему плачет. Женька. — Язви твою душу, что ты врешь! — закричал откуда-то неугомонно Николай Степанович. — Сказано тебе, вали оттуда. Сколько ты в чужом доме прохлаждаться будешь? — А дом этот не чужой, а Прохора Петровича, — уже с улицы заговорила девица. — Его мой батя своими руками строить помогал. — Батя-то твой помогал, только ты-то ни при чем. При чем — Причем, Женька? Девица растворилась в солнечном свете. Пропала из глаз, и на ее месте возник Николай Степанович в белой майке-алкоголичке и обвисших тренировочных штанах. Все как вчера. «Ты ее не слушай», — приказал он Плетневу деловито. «Все она врет. От скуки девка мается, вот и врет. Никудышная такая. У нее родители работящие, а сама... Ну, как есть современная молодежь, одним словом». Все в Москву мечтает удрать, или на худой конец в Тверь, и там в модельеры поступить. Ну, которых по ящику показывают, они там в разных нарядах туда-сюда без дела шастают. А родители ни в какую. Вот она и крутит хвостом-то, и брешет. А отцу с матерью думаешь, это приятно? Плетневу было решительно все равно, что приятно, а что неприятно отцу с матерью фигуристой Женьки. Может, тебе к завтраку чего принесть? Плетнев чуть не завыл. — Мне ничего не нужно. — Ну, — вдруг заторопился Николай Степанович, — ты отдыхай, отдыхай. Если чего надо, кричи, я тут близко. Напротив, речка знаешь в какой стороне? Плетнев молча смотрел на него. Стрекашка смешался, стал отступать, чуть не упал и вскоре тоже пропал в солнечном мареве. Плетнев закрыл дверь. Задвинул щеколду и обошел вокруг стола, косясь на трехлитровую банку с желтыми и белыми цветами. Сегодня у нас выходит суббота. Уезжать сейчас бессмысленно, а завтра тем более. Попадешь в такие пробки, что в Москву въедешь как раз к концу следующей недели. Значит, поеду в понедельник. Не слишком рано, часов в одиннадцать. Решено. А до понедельника нужно как-то дожить. Значит, что это значит плетнев поднялся на второй этаж аккуратно застелил разгромленный диван где он совершенно непонятным образом спал почему так вышло что спал у него же бессонница которую лучшие доктора лечили лучшими препаратами да так и не вылечили напялил джинсы и с сомнением посмотрел на футболку вчерашний пот давно высох но футболка так просолилась что стояла колом нужно свежую в сумке искать хоть и неохота Он по очереди заглянул в каждую комнату второго этажа. Жарко, пыльно. Должно быть, Любанька поленилась здесь как следует помыть. В комнатах стояли старомодные комоды и старомодные кровати, накрытые старомодными покрывалами. Кое-где из стен торчали провода, видимо, предназначенные для светильников, но без всяких светильников. Покойный Прохор Петрович на самом деле не слишком утруждал себя хозяйственными делами. В самой большой комнате, справа от той, где ночевал Плетнев, размещалась библиотека, шкафы до потолка, полные книг. Алексей Александрович подошел и вытащил одну наугад. Книга называлась «Угол белой стены», печаталась в серии «Военные приключения» и была издана в 73 третьем году. Том оказался изрядно потрепанным. Плетнев засунул приключения обратно и вытащил еще одну книгу вовсе из другого места — «Тайны Абвера». Том 3. На первой странице «Тайн» имелась фиолетовая печать с надписью в овале «Домашняя библиотека П. П. Усачева». Плетнев усмехнулся и вернул обвер на место. Также присутствовали «Библиотека приключений», занимавшая две полки подряд, «Александр Дюма в изобилии», «Антология советской фантастики», «Зарубежный детектив», серии «Великие разведки мира» и «Загадки прошлого». По всей видимости, Прохор Петрович, покойный, не любил себя утруждать не только хозяйственной деятельностью, но и, так сказать, умственной. Серьезной литературы не признавал. Зато мебель была серьезной, кабинетной, вовсе не деревенской, а, пожалуй, даже казенной. Кожаный диван, широкие кресла с прямыми спинками, письменный стол с тумбами. Плетнев задумчиво подергал ящики, все заперты. должно быть, и не открывались никогда. Ну что ж, хоть на два дня придется обживаться, доставать из машины барахло, варить кофе, придумывать себе занятия. Вот вопрос. Как именно следует одиночествовать и искать смысл жизни вдали, так сказать, от шума городского? То есть теоретически понятно, а практически? Что нужно делать в момент переосмысления и трудных раздумий, Просто так сидеть? Или читать нечто из библиотеки военных приключений? Или строить глазки фигуристой Жене, который все время врет от скуки? Или подглядывать за ведьмой с соседнего участка? Или базарить со сторожем Николаем Степановичем? Или все это не годится для одиночества и раздумий, и искать смысл жизни следует как-то по-другому? А и правда, в какой стране речка? Плетнев вяло сварил кофе и вяло его проглотил. Много лет он не мог ни есть, ни пить по утрам, и хотя сегодня так получилось, что утро началось днем, все равно по привычке он ничего этого не хотел. Подумал спросить у Николая Степановича про велосипед, потом решил, что разговоров и причитаний «Лапочка моя, язви твою душу!» будет до вечера. Осторожно открыл заднюю дверь и босиком вышел на просторную квадратную террасу. Здесь была тень, лишь на перилах лежало солнце сочными ломтями. Плетнев подошел и потрогал перила, теплые, гладкие. Участок заканчивался где-то за деревьями, отсюда не видно, но Плетнев знал, что там есть решетка, а в решетке калитка, а за калиткой березы — лужайка и мостки. Он с сомнением посмотрел на собственные босые ноги. А если он дойдет босиком до калитки? Можно или нельзя? Фу ты черт! Ему вдруг стало неловко, как перед девушкой Женей. Нет, он, конечно, городской человек, тоже спорит, но даже он способен дойти до калитки босиком, или... не способен. Сердитыми пятками он затопал по дощатому полу, прошагал по нагретой плитке и оказался в постриженной щекотной траве. Тоже же ее тут стрижет? Должно быть, Николай Степанович, больше некому. Плетнев дошел до кустов черной смородины, увешанных гроздями ягод. Смородина была старая, коренастая, листьев маловато, зато ягод много. Можно варенье наварить или наливку сделать. Мама любила какую-то хитрую смородину, называла ее «бланшированная», как-то так. И маленький Плетнев эту смородину обожал. Не было лучшего лакомства в его жизни, чем свежий творог, политый бланшированной смородиной. На свету она была рубиновая, яркая. Потом он видел такой цвет только у самых лучших итальянских вин. Плетнев задумчиво сорвал гроздь и стал по одной объедать ягоды. Помыть бы не мешало, но один раз можно и так. — Сосед! — закричали из-за забора. — к путь сюда! Путь сюда, сосед! Плетнев, к которому эти призывы, конечно же, не могли иметь никакого отношения, продолжал по одной ягоде класть в рот смородину и думать о маме. — Кому, говорю, подь сюда-то! Или ты оглох, сосед! Над высоким сплошным забором с правой стороны вдруг возникла круглая голова в Панаме так близко, что Плетнев отшатнулся и рассыпал все ягоды. — Ты чё, не слышишь, что ли? — Слышу, — пробормотал Плетнев. Присел и принялся собирать смородину в горсть. Ему так жалко стало, что она пропадет. Пудь ко мне! У меня чуть то шланг сорвало и никак не прикручивается. Ты в шлангах понимаешь? Нет. Ну, зайди, зайди, хоть подержи, я сама прикручу. Плетнев вздохнула и глядел в забор, в котором не было ни малейшего намека на дверь или калитку. Голова между тем скрылась, и с той стороны забора доносились неясные звуки. Да чтоб тебя взяло! От такая! Да я тебя... Ну где ты там, сосед? Да завтра ждать, что ли, я буду? Как к вам попасть? Чего попасть? Алексей Александрович пожал плечами и пошел по своим делам. В конце концов он тут только до послезавтра, и нет никакой необходимости устанавливать дипломатические отношения с соседями. Он вдруг вспомнил, как их устанавливала Марина. Всегда лучше всех, всегда и во всем виртуозно, И ему стало так жалко себя и ушедшей жизни, которая сейчас казалась ему прекрасной. «Правильно идешь!» — вдруг грянул с забора. Прям до мостков и дуй, а там перелезешь, и вот наша калиточка. Я же ведь и забыла, что ты в первый раз-то!» Плетнев, толкнув калитку, вышел со своего участка, который вдруг показался ему очень большим. Дом маячил за деревьями, как будто очень далеко. и очутился внутри картины кого-то из импрессионистов. Он перевидал их множество и никогда не мог запомнить имен. Березы шелестели в вышине, как могут шелестеть только березы, и только в июле, тоненьким, быстрым, немного металлическим звуком. Солнечные пятна лежали на чистой и очень зеленой траве. За березами были ручей и мостки, надежные, выкрашенные надежной коричневой краской. Плетнев вышел на мостки, доедая из горсти смородину, и зачем-то на них попрыгал, как будто проверял. Мостки не шелохнулись. В проточной воде полоскались длинные ветки каких-то подводных растений, и в крохотной заводе цвела кувшинка или лилия, шут их знает, большой желтый раскрытый цветок. Тут уж начался Воснецов. Сюда бы кресло полосатое приволочь. Такое специальное дачное кресло под названием шезлонг. Улечься в нем, надвинув на глаза кепку, вытянуть ноги и дремать. Вполне в духе всех бездельников и тунеядцев, начало которым положил Обломов, герой великого русского писателя Гончарова. В детстве Плетнев ненавидел обоих, и писателя, и его героя. Прозрачная слюдяная стрекоза вдруг приземлилась на лилию или кувшинку, шут их разберет, чтобы довершить, так сказать, идиллию. Плетнев ненавидел идиллии. Ему казалось, что любая идиллия — вранье. — Ну где ты там пропал, сосед? В ручье, что ли, топ? Он оглянулся. С правой стороны затрещали ветки, раздвинулись кусты, то ли малины, то ли еще чего-то. и показалась давишняя круглая голова в Панаме. «Иди скорее, у меня там заливает все!» Плетнев полез в кусты, сильно укололся, охнул, поджал ногу, выскочил и запрыгал. «Чего ты?» — недовольно спросила тетка. «Ничего у нас там нету, ни стекляшек, ни железок. Чего скочишь-то?» «Зачем я все это делаю? Что со мной такое?» Или так полагается, когда приезжаешь в деревню, чтобы подумать о смысле жизни и о том, что дальше? Следом за теткой, стараясь не ступать на наколотую пятку, он проковылял на соседский участок, длинный и узкий, как тоннель. Впечатления тоннеля дополняли еще бесконечные крыши, бесконечных теплиц, поднятые и откинутые рамы. И от этого казалось, что идешь по коридору, заставленному шкафами с давно не мытыми стеклами. Вот здесь глянь! «Сорвало и хлещет!» Плетнев прошел еще немного. Вдруг под ногой плюхнуло, плеснулось, и он погрузился по щиколотку то ли в жидкий навоз, то ли еще в какую-то дрянь. На дорожке между теплицами стояла лужа, присыпанная сверху щепой и опилками. Джинсы сразу залило, и брезгливый Плетнев, морщись, стал выбираться, но выбираться было некуда. Лужа простиралась, похоже, на весь участок. «Да ты чего?» Ну, говорю ж, текет. Видишь, сколько натекло. Ну, ничего, все впитается. Лето нынче жаркое. Даже хорошо, что мне дорожку полило. Вон, гляди. И перед носом у Плетнева возникла обширная задница, обтянутая чем-то фиолетовым. Куда глядеть-то, мрачно подумал он, жалея джинсы и себя. Из железной трубы, под которой были подложены кирпичи, широкой струей летела вода. Толстый зеленый шланг валялся рядом. Тетка подхватила шланг, стала натягивать его на трубу, вода брызнула веером, застучала по крышам и окнам теплиц, облила тетку и самого плетнева с головы до ног. «Мой-то с утра в гараж укатил», — перекрывая шум воды, закричала тетка. «В гараж ему надо! А что, у меня помидоры горят? На это ему наплевать!» Она все пыталась натянуть шланг, вода все била в разные стороны. Плетнев пытался прикрыться от струи рукой, но где там? Алексей Александрович понял, что придется покориться, и покорился. В конце концов, он сам во всем виноват. Понесло его в деревню схимничать и нахаредствовать. Он сделал блестящую карьеру. Все поздравлявшие его с сорокалетием напирали именно на то, что карьера блестящая. Не может быть, чтобы он не справился с каким-то там шлангом. Тетка все кричала, вода все била с глухим стуком, обрушиваясь на стекла теплиц и на мокрую ткань джинсов, а Плетнев оглядел трубу, обнаружил за парником кран, вылез из лужи, высоко как цапля, поднимая ноги, подошел и завернул его. Вода перестала хлестать. «Ах ты, окаянный сволочь! Сколько раз просила, чтобы мне как следует привернули! Так нету их никого! В гараж им надо! На работу им надо!» Одной мне ничего не...» Тут тетка обнаружила, что вода больше не идет. Бросила шланг, встала на корточки прямо в воду и заглянула в трубу. «Оттяна!» «Никак насос заклинило!» «Еще беда!» «Ничего не заклинило!» «Я выключил!» «Чего?» «Я выключил воду!» «Как?» Поразилась тетка, вылезла из лужи и встала, широко расставив руки, с которых текло и капало. «Зачем?» чтобы шланг прикрутить. Плетнев уже много лет ничего не делал... Э, сам. Для всяких таких дел, поменять колесо, прочистить трубу, вытряхнуть пылесос, имелся целый штат людей. С некоторой гордостью и превосходством Плетнев называл штат специально обученные люди. Эти люди, хутоли хорошо ли, делали за него все. Он понятия не имел, как надо прикручивать шланги на трубы и гордился этим. Впрочем, он же сделал блестящую карьеру. Вряд ли прикрутить шланг сложнее, чем сделать карьеру. А пропади оно все пропадом. Он плюхнулся на колени в лужу, то ли навозная, то ли опилочная жижа моментально вышла из берегов и внимательно осмотрел сначала трубу, а потом шланг. Он знал совершенно точно, что в любом случае сначала стоит подумать. Подумать и посмотреть, а уж потом действовать. Тетка в панаме отчетливо фыркнула. Должно быть, с ее точки зрения он действовал неправильно. У вас есть проволока и какие-нибудь гайки. Мне нужна одна, но большого диаметра. Так э, в сараюшке все есть? На верстаке? И подбородком показала, где именно сараюшка. Через две минуты плетнев прикрутил шланг так, что его не оторвала бы от трубы даже сборная по перетягиванию каната. Он выбрался из лужи и повернул вентиль. Шланг затрясся, наполняясь водой, свернутые кольца заходили вверх-вниз, где-то в отдалении зашипело, плюнуло и полилось. Вот спасибо тебе, сосед, прочувствованно сказала тетка. Вот спасибо. Глянь, как справил. А мой-то. В гараж укатил. Сейчас, погоди, только переложу его, чтоб хоть под яблоню лила. Плетню от ее благодарности вдруг стало так приятно, что он даже слегка покраснел от удовольствия. Его сто лет никто ни за что не хвалил. Нет, хвалили, конечно. Вот на сорокалетии за блестящую карьеру, но все ему казалось, что хвалят не его, а именно карьеру. Это она, карьера, молодец, что получилось такой блестящей. А вот просто так, за ерундовое, пустяковое дело, пожалуй, нет. Пожалуй, сейчас уже даже не припомнить, когда именно его хвалили. — Ты туда не ходи! — закричала на него тетка, когда он двинул в обратную сторону к мосткам. — Ты по улице иди, а то опять ногу наколешь. Тебя как звать-то? — Алексей. — и не стал добавлять Александрович. — Ты, Лёша Прохору Петрович, покойному родственник? — Нет. — Да чего мужик был понимающий? «Ну, а ты чего?» Плетнев молча смотрел на нее. Он умел смотреть вопросительно. «Ты вчера, что ли, приехал?» Он кивнул. Он умел отвечать без слов. «Вот и хорошо. А то, что за дело, дом столько годов без хозяина. На нашей улице твой самый приличный дом. Только, может, у блаженных лучше будет, да бог с ними. А тебе ничего не надо?» «Спасибо». «Да чего там спасибо, все свои люди?» — Мы с Прохором Петровичем покойным! Плетнев покивал и пошел в другую сторону. — Леша! Леша! Он обернулся. Тетка смотрела ему вслед, козырьком приставив ладонь к глазам. Солнце било ей в лицо. — Может, кваску хватишь? — Мой-то квасок хорош. — Спасибо. — Заладил. — А морковочки? — Выдернуть тебе морковочки. — Сахар чистый, а не морковь. Плетнев отрицательно покачал головой и двинул к калитке. Он уже вышел было, когда тетка догнала его и сунула в руку три мокрые морковки с длинными волокнистыми хвостами, похожими на толстые грязные белые нитки. — Я полоснула. Покушай, Лёша. И приходи, если чего надо. Меня Валентиной звать. — В молодости Валюшкой? — А сейчас все больше тетей Валей. Плетнев, чувствуя себя очень глупо, С тремя мокрыми морковками в руке потянул калитку и вышел. — Только крючок-то, крючок, накидывай! — Велел из-за редкого штакетника Валюшка. — Коза забредет все цветы объезд. — Это Артемка, внук, все забывает. Плетнев накинул крючок, чувствуя себя почти деревенским жителем, посмотрел на улицу и вдруг спросил тетку, которая все еще не уходила к своим парникам. — А здесь одни дачники? — Да разные, — охотно ответила та. Всякие и дачники, и недачники, дачники. неудачники Дядя Коля, Николай Степанович, что за твоим домом доглядывает, егерь местный, круглые сутки здесь живет. Мы с Москвы катаемся, никак не накатаемся, чтобы ей провалиться куда-нибудь совсем. У меня папанька-то на Зиле работал, хотя они обои с маманей отсюда, с острова. Я тут, считай, только и живу, а в Москве чего? Одна беготня и столпотворение... Мы с Витюшкой чуть минута свободная сразу сюда едем. Мне еще Прохор Петрович покойно говорил, «Ежели ты, Валюшка, этот участок продашь, миллионершей станешь». И сам ладился купить, только я ни за что продавать не желаю. Пока жива, маманин дом стоять будет. Ну, Федор с той стороны, за тобой которой, он из лесничества тоже, и тоже все время тут сидит. Хотя иногда до города мотается. Дядь Паша с тетнюрой и девчонки ихние местные, а уж за ними москвичи какие-то богатые и знаменитые, мы их тут промеж собой Газпромом зовем. Как? Не понял Плетнев. А мать ихняя все римтолдычит. У нас в Газпроме у нас в Газпроме. И то у них в Газпроме и все. Птичьего молока захочешь в Газпроме имеется. Ну, блаженные тоже с Москвы? Кто такие блаженные? А две дурты эти, не знаешь? удивилась Валюшка. Хотя ты что к приехал. Ихний участок к лесу самый крайний. Вот они-то, если продали, так уж точно миллионщицами стали, больно участок здоровенный. Так ведь не продают и не сажают ничего. Папаша ихний какой-то знатный академик был или директор. Помер давно, лет десять как. От сердечного приступа вроде бы, а может еще от какой болезни. Все по заграницам скакал, вот и доскакался. Че там хорошего в заграницах этих? Только участок они до сих пор не продали. Видать, оставил им наследство, папаш И не растят ведь ничего, ничегошеньки. Старший мне говорит, не люблю я Валюша, когда перед глазами грядки, а люблю я Валюша, когда перед глазами лес. Лесу им мало, понимаешь ты? Вышла вон за калитку, вот и лес тебе. Я, может, тоже лес люблю. Только у меня внуки должны все самое свеженькое есть, прямо с грядочки, вот этими ручками для них специально выращенное. А лес мне зачем? — Спасибо вам большое. Поблагодарил Плетнев, вдруг сильно устав от ее трескотни. Да и солнце жарило так, что хотелось чем-то прикрыть голые беззащитные плечи. — Да тебе спасибо, Лёшенька. Я пирог спеку, тебе крикну, со своей стороны подам, а ты через забор примешь. Алексей Александрович, который никогда никаких пирогов не ел, употреблял пищу исключительно здоровую и правильную, моментально решил, что если Валюшка станет ему кричать, ни за что не отзовется, и быстро пошел по улице налево. Его дом был с правой стороны. Мокрые джинсы липли к ногам, и наколотая ступня сильно болела. «Хорошо в деревне летом». Впрочем, ничего особенно плохого тоже пока не произошло, И еще ему почему-то очень нравилось, что он починил кран. — Значит, пока на что-то способен. — Почему на что-то? — Он способен на все. Недаром сделал блестящую карьеру. Эта карьера своим блеском затмила даже его сорокалетие и... — Здрасте, дядь Лёш! Мимо промчался загорелый, как негр, мальчишка на велосипеде. И Алексей Александрович узнал — это Любанин сын, который вчера вечером допрашивал его Плетнева с пристрастием. Плетнев покивал ему вслед, как бы здороваясь, хотя мальчишка давно укатил и вдруг обнаружил в своей руке три морковки. «Съесть, что ли? Или не съесть?» Он выбрал морковку побольше, откусил, захрустел и зажмурился от удовольствия. «Сахар, а не морковь!» Непривычным ногам было больно. Наколотой пяткой он, как нарочно, все время наступал на мелкие камушки — и в конце концов сошел на травку. В воздухе густо пахло цветами, ни один листок не шевелился, только толстый шмель качался на ветках, перелетал с одной на другую. Развлекался так, должно быть. Плетнев доел одну морковь и принялся за следующую. Что-то есть хочется. Он посмотрел на часы. Ну, конечно. Через десять минут ему подадут обед. Салат из рукавы с камчатским крабом протертый суп из спаржи, паровые биточки и крохотную чашку кофе без кофеина. Плетнев посмотрел сначала на шмеля, а потом на собственные грязные босые ноги. Никто ничего тебе не подаст. Ты в деревне Остров, 120 километров от Москвы, 60 от Твери, за Владыкиной горой сразу направо, не путать с деревней Островцы, что за речкой Челухой, а за долгими бородами Поворота нет. Ты сам этого хотел, правда? Суп из спаржи и паровые битки. Плетнев выплюнул горький морковный хвост и принялся за последнее, как вдруг за кустом громко сказали: "Я тебя предупредила. Не хочешь по-хорошему, значит будет по-плохому". Плетнев вздрогнул и воззрился на куст. Ничего не видно, кроме плотных листьев. зарослей буйных цветов и шмеля, который все качался. Другой голос что-то прогудел в ответ, он не расслышал, и первый напористый, сердитый женский продолжал «Я тебя в покое не оставлю. А будешь кочевряжиться, посажу нафиг. Ты со мной шутки вздумал шутить?» Ах, как знал Плетнев эти напористые, сердитые, определенные женские голоса. У него вдруг зашумело в голове, кровь бросилась в лицо, как будто невидимая женщина за кустами разговаривала именно с ним, и он быстро зашагал прочь, стараясь не слушать, но все-таки расслышал еще. «Кишка у тебя танка, Ты мне-то не грозись, не грозись! Мужик ты или нет, все равно по-моему будет! А ты думай!» «Мужик ты или нет?» — так спрашивала у него Плетнева Оксана, и глаза у нее сверкали. Впрочем, сверкали не только глаза, но и шея. Она любила бриллианты, и на ее шее они лежали широкой полосой всегда, даже на пляже. «Мужик, ты или нет, в конце концов, ты что, не видишь, что происходит? Ты, ты во всем виноват!» Плетнев зашвырнул морковку, потерявшую всякий вкус, и почти побежал вдоль дороги, только чтобы не слышать ясный и обвиняющий женский голос. С разгону влетел в какие-то колки и ветки, больно хлестнувшие по лицу, и только тут остановился. Что за нервические припадки? Этот голос в зарослях уж точно не имеет к тебе отношения. Ты заплатил за все, счета закрыты. Никто больше не посмеет так разговаривать с тобой. Он вытер пот со лба и глубоко вздохнул. Прошлого нет, кончилось. Правда, настоящее все никак не начнется, а будущего, кажется, и вовсе... Тут у него перед глазами вдруг что-то мелькнуло, он даже отшатнуться не успел, как будто свистнуло, дернулись ветки, раздался рык, голова треснула надвое со странным арбузным звуком, и Плетнев подумал отчетливо, надо же, а я так и не понял, как именно следует начинать жизнь заново. Наверное, как-то можно было начать, а я не успел. Да не могла я его убить. Ну что ты? Я совсем легонько палочкой тюкнула. Он же не дышит. — Дышит, дышит, ты просто не слышишь. — А ты слышишь? — Сто раз я тебе говорила. — Ну, водичкой, водичкой полей еще. Раздался плеск, потом какой-то то ли вздох, то ли стон, и в лицо ему полетела вода. Плетнев замотал головой, замычал и сел, не открывая глаз. — Говорю уже все в порядке. — Да, я сама. Снова плеск, вздох, снова вода, только теперь так много, как будто слон дунул из хобота. Он видел в Индии, как слоны обливаются в жару. Очень много воды, водопады, потоки. А может, опять сорвало Валюшкин шланг. «Сейчас я еще». «Хватит!» — хриплым голосом приказал Плетнев и закашлялся. «Хватит уже!» «Господи, боже мой! А ты говорила, помер!» Он открыл глаза и в первую секунду ничего не понял. Во вторую тоже не понял ничего. Никаких слонов и никакого шланга. На него смотрели два инопланетянина в круглых зеленых шлемах и странных одеждах. У них были плоские белые лица, занавешенные какими-то сетками, должно быть инопланетными. Алексей Александрович застонал и взялся руками за голову. Волосы мокрые, в ушах вода, и вообще ему казалось, что это чья-то чужая голова. — Как вы себя чувствуете, молодой человек? — заботливо спросил один из инопланетян. и вопрос показался Плетневу странным. — Прекрасно. Спасибо. — Вы нас извините, пожалуйста. Мы не нарочно. Нельчка, какое это сейчас имеет значение? Нужно помочь молодому человеку подняться и посмотреть, что у него с головой. — С головой? Плохо. — пробормотал Плетнев, пытаясь руками удержать эту самую голову на плечах. Ну, — Ну-ну, не преувеличивайте. На первый взгляд все довольно прилично. — Нельчка, давай его возьмем и понесем. Ты за руки, я за ноги. Мы не донесем. Но ведь бросить его мы не можем. Господи, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты... Нелечка, какое то сейчас имеет значение. Давай попробуем. Бери его за плечи, а я возьму... Плетнев понял, что его действительно собираются куда-то нести. Опустил голову, которая моментально отвалилась и покатилась по траве. В глазах замелькались синие, зеленые, разноцветные точки. Кое-как встал на колени и с трудом поднялся, ухватившись за ближайшего инопланетянина. Тот покачнулся, но Плетнев его удержал. При этом тот еще заглядывал ему в лицо и громко сопел. Плетнев протянул руку и подвинул инопланетянина так, чтобы он сопел в другую сторону. «Что случилось? У меня... инфаркт?» «Его французский доктор...» всегда предупреждал об опасности инфаркта именно в сорокалетнем возрасте. Кажется, недавно Плетневу исполнилось сорок, а доктору сколько исполнилось? Сто сорок. Боже, избави, что вы такое говорите? Какой инфаркт? Нелечка, посчитай ему пульс. Или давай я сама посчитаю. Мама, отстань ты от него, дай ему в себя прийти. У него бред. Он думает, что у него инфаркт. «Мама, давай попробуем довести его до скамейки и уложить». «А ты уверена, что ему уже можно ходить?» Алексей Александрович замычал, пощупал голову, невесть как опять воздвигнувшуюся на плечи, пошел куда-то, только чтобы их не слышать. Инопланетяне заботливо поддерживали его под руки. «Давай сюда, поворачивай его, поворачивай!» «Нет, лучше в тенек, чтобы не напекло!» «Далеко он не дойдет, поведем туда!» Плетнев, который неожиданно и как-то в одну секунду начал соображать, остановился, стряхнул себя инопланетян и сказал громким неприятным голосом «Так, я прошу вас оставить меня в покое, не надо меня никуда вести. Они испуганно примолкли, он дошагал до какой-то лавочки, плюхнулся на нее, пощупал голову и посмотрел на свои пальцы. Крови никакой не было. «Только иголки и еще какая-то дрянь». «Что со мной могло случиться?» «Солнечный удар?» Тут у него перед носом появилась какая-то замотанная тряпка, которая тут же исчезла, зато голове стало холодно и приятно. Он снова пощупал. Один из инопланетян держал ледяную тряпку у него на макушке. «Мама, ему нужно дать обезболивающее!» «Сильное! Посмотри в аптечке, там есть!» И сними ты ради бога этот накомарник дурацкий.